проговорил он. Сейчас же. Ваху указал в сторону островка, от которой их отделяло около 50 ярдов. — Еще тоннели, — сказал он, — выходят на берег. Однако вид у островитянина был не очень уверенный. — Ты это точно знаешь? — Ваху помолчал, а потом пожал плечами. — Понятно, — подытожил Джек. Однако выхода у них не было, приходилось рисковать. «Двигайтесь быстро, ребята, к нам направляется новый гость!» Звук второго гидроцикла становился все громче. «Ваху!» — двинулся первым. Здесь было значительно глубже, и вскоре все четверо уже плыли вдоль берега. Не слишком умелые пловцы громко шлепали по воде конечностями, и Джек морщился от этих звуков. «Если второй противник покажется сейчас из-за поворота...» он сразу же обнаружит их. Плывя последним, Джек обернулся. Вой мощного двигателя уже резал уши, отражаясь от каменных берегов. Быстрее пришпорил он своих спутников. Шлепанье по воде усилилось, но быстрее плыть они не стали. Джек понял. Им не успеть. Впереди он увидел узкое ответвление от основного канала. — Сворачивайте! — Они повернули в бок и оказались в узком пространстве, по обе стороны которого возвышались стены древних постройок. А в паре ярдов впереди стояла третья. Это был тупик. Джек развернулся. «Придется вам опять задержать дыхание», — сообщил он, получив ответ три недовольных кивка. «Но долго ли хватит?» — подумал Джек. Его товарищи устали и замерзли но нарастающее завывание мотора не оставляло выбора. Он приближается. Джек даже не мог выглянуть из-за того закутка, в котором они находились, поскольку противник сразу заметил бы его. Поэтому он положил одну руку на плечо Карен, а вторую поднял вверх и стал ждать. Когда звук гидроцикла послышался совсем рядом, он рубанул рукой и по этому сигналу все четверо, набрав воздуха в легкие, опустились под воду. На сей раз их не скрывали в ветви, и чтобы не быть замеченным, Джек погрузился полностью. Однако глаза его были открыты, и, глядя через тонкий слой прозрачной воды, он мог видеть все, что происходит на поверхности. В просвете заводи появился гидроцикл, но его водитель, точный клон предыдущего, смотрел в противоположную сторону. Прижав ладонь к уху, он, вероятно, выслушал какие-то указания по радиосвязи и что-то ответил. Слов Джек, разумеется, слышать не мог. Как в прошлый раз он обратился к противнику с безмолвной просьбой убираться ко всем чертям, но этот, в отличие от своего коллеги, словно услышав его мысли, завел гидроцикл в закуток, где прятались беглецы, и остановил его рядом с ними. Джек почувствовал, как пальцы Карен хватают за его рубашку, и оттолкнул ей руку. Он понимал, что у них заканчивается воздух, но помочь ничем не мог. Увидев, что мужчина потянулся за винтовкой, Джек погрузился глубже и, помогая себе руками, переместился чуть ли не под самой днище гидроцикла. Присев, он затаился. Ему нужно было, чтобы человек наверху отвлекся. Долго ждать ему не пришлось. Кто-то из его товарищей, не в состоянии больше обходиться без воздуха, вынырнул с громким плеском, и тут же, изо всех сил оттолкнувшись ногами от дна, Джек бросил свое тело вверх. Он выпрыгнул из воды, словно дельфин. Противник, смотревший в другую сторону, среагировал с секундным запозданием, но Джеку этого казалось достаточно. Прямо в прыжке он нанес врагу страшный удар локтем в лицо. Носовой хрящ сломался и вышел в мозг. Смерть была мгновенной. Внутри Джека, словно после долгого сна, проснулись все его прежние инстинкты. Немедленно и секунду он сорвал с убитого винтовку наушники с микрофоном, а тело швырнул в воду. Вскочив на сиденье гидроцикла, он обернулся и увидел, что Карен смотрит на него округлившимися от страха глазами. — Убей! — — Или убьют тебя, — пробормотал он, протянул женщине руку и помог ей взобраться на сиденье позади себя. Для оставшихся двоих места на гидроцикле не было. — Хватайтесь за подножки, — велел он им, — я потащу вас прямо по воде.